сдержал свое обещание и не приставал больше к ребятам с вопросами или разговорами. Он оглядел зал, одобрительно хмыкнул при виде палатки и ушел, так же бесшумно, как и появился. Тем временем Сева начал рассказывать Маше про их план, про то, как они доберутся до вокзала, как дойдут по рельсам до дачи и бабушки с дедушкой. Севины слова становились все тише, тише, тише. И, наконец, Костя крепко уснул. Сева проснулся от оглушительного стука собственного сердца. По абсолютной непонятной причине весь его организм с пробуждением перешел в режим тотальной паники. У него пересохло во рту и даже немного закружилась голова. Он начал оглядываться по сторонам. Рядом мирно спали Костя и Маша. Внутри палатки все было в порядке, но Сева чувствовал, как липкий страх сжимает его сердце. Что-то не так. Но что? Он вылез из палатки, стараясь никого не потревожить, и тут же столкнулся с Тимофеем Борисовичем. Все в том же костюме с бабочкой, старик сидел на каменной лестнице и, не мигая, смотрел на палатку. Севе вдруг подумалось, что, кажется, Тимофей Борисович сидел тут всю ночь. Это была довольно криповая мысль. В музее безопасно, но если этот человек сумасшедший, такая ли хорошая мысль оставаться рядом с ним надолго? Вы заспались? Всеволод, вам и вашим друзьям уже давно пора вставать. Вчера вы отказались слушать меня, но сегодня вам отвертеться от меня не получится. У вас пять минут, и мы начинаем экскурсию. Будите своих товарищей, время пошло. Да он же психически подумал про себя, Сева, но спорить не стал. Сейчас они послушают лекцию, а потом уже сами без Тимофея Борисовича устроят военный совет и решат, как им и куда выбираться из музея. Костя и Маша совершенно не собирались просыпаться и начали протестовать. Сева заговорщицким шепотом объяснил им положение дел, и они после двухминутного яростного спора согласились, что лучше старика не злить, а послушать его экскурсию. Буквально через десять минут после того, как они открыли глаза, не позавтракав и не почистив зубы, очень помятая троица стояла, и слушала довольно занудную лекцию. «Как я рассказывал вам вчера, когда вы бесцеремонно меня прервали, наш музей изначально задумывался профессором Цветаевым как музей слепков». Немногие первые оригиналы появились у нас почти сразу, но настоящий расцвет музея случился после революции, когда здесь были размещены ценнейшие экспонаты из отобранных у дворян коллекций. После войны здесь также появилось трофейное искусство, но Давид, работы Микеланджело, рядом с которым мы с вами сейчас находимся, это всего лишь гипсовый слепок». Если вот такого будет еще три или несколько там часа, то я лучше к зараженным пойду. Тихонько прошептал Костин на ухо Севи. Маша, стоявшая совсем рядом, захихикала. К счастью, увлеченный рассказом Становой этого не заметил. Так же, как и не услышал Костиной шутки, которую бы он, несомненно, не оценил. Скульптура Давида – важнейший экспонат нашего музея. Можно сказать, что профессор Цветаев фактически выстроил всю экспозицию именно вокруг него. Обратите внимание на размер – больше пяти метров. Посетитель видит гигантского Давида сразу же, когда попадает в музей. Он видит мощь, красоту, масштаб. Все в этом зале, включая стеклянный потолок, устроено таким образом, чтобы Давид производил на смотрящего наибольшее впечатление. Тимофей Борисович, очевидно, относился к тому многочисленному типу мужчин, которые испытывают наслаждение от звука собственного голоса. Вот только экскурсоводом он был, к сожалению, посредственным. Он повторялся, запинался, путал факты и, в принципе, говорил о многих вещах так безэмоционально, но при этом громко, что ребята с трудом держались на ногах и отчаянно боролись со сном. Это не помешало ему подробнейшим образом рассказать несчастным Севе, Косте и Маше обо всех экспонатах зала, начиная от статуи кондотьера каллеоне и заканчивая ракой святого Зибальда. У всех вытеплилась надежда, что когда они закончат с итальянским залом, Тимофей Борисович делает паузу, и они смогут хотя бы позавтракать. Но старик был неумолим. Закончив с итальянским двориком, он решительным шагом вышел из зала, призывая их следовать за собой. Они вышли в холл с парадной лестницей и теми самыми заколоченными дверьми, на которые прошлым вечером наткнулся Костя. Обратите внимание на мраморный пол. Сегодня мрамором никого не удивишь, но до революции здание музея было единственным общественным пространством, в котором обычный москвич мог встретить мраморный пол и мраморную отделку. Сева посмотрел на Машу, которая последние 10 минут вдруг неожиданно приободрилась и сейчас пристально смотрела на их безумного экскурсовода». Ее, очевидно, не интересовал мрамор, она то и дело переводила взгляд со Станового на заколоченные двери за его спиной. Тимофей Борисович тем временем продолжал. «Сейчас мы отправимся с вами во второй дворик нашего музея и один из самых наших популярных залов – греческий. Вы знаете, как популярен Пушкинский музей?» Каждый год к нам приходит миллион человек. Ежедневно в музей приходят тысячи москвичей и гостей нашей столицы. Простите, Тимофей Борисович, но если музей так популярен и в него ходит так много народу, то где же все? Почему мы тут с вами одни? Тимофей Борисович повернулся к Маше. Блаженная улыбка сползла с его лица, и оно стало даже не грозным, а отстраненным. Как будто перед ребятами был не живой человек, а расставая кукла. Костюм, который человек покинул. И вроде он выглядит человеком, но вот только глаза у него не человеческие. Произошедшая со становым трансформация была такой пугающей, что ребята сделали шаг назад – Но Маша продолжала. «Где люди? Не все же убежали. И неужели тут не было ни одного зараженного? Объясните нам, пожалуйста. И что, кстати, за этой дверью? Почему она заколочена?» Голос Станового звучал устало. «Вас зовут Мария. Я правильно запомнил?» «Да, Маша». «Так вот, Мария, знаете ли вы, как в современных музеях, Тушат пожары. Маша отрицательно замотала головой. Представьте себе, что в Пушкинском случится пожар. Заливать пламя водой или пеной значит подвергнуть бесценные экспонаты опасности. К счастью, несколько лет назад в нашем музее была установлена новейшая американская система пожаротушения. Одно нажатие кнопки – и из специальных воздуховодов в зал начинает поступать особый газ, который вытесняет кислород. Нет кислорода — нет и огня. Сева слушал рассказ Станового, и чем больше он слушал, тем страшнее ему становилось. Казалось, сейчас этот невзрачный старик в бабочке расскажет что-то настолько жуткое, что никогда потом не забудешь, и снова жизнь разделится на «до» и «после». Он хотел крикнуть, остановить безумца, но не смог себя заставить. Когда в город пришла чума, я называю это чумой, ведь именно чума губит города и цивилизации. Так вот, когда в новостях впервые рассказали о зараженных, я был на своем рабочем месте. Я работал в непубличной части нашего музея. Все бросились бежать, все бросились как-то спасаться, даже охранники все бросили и убежали. А я остался. По музею еще ходили люди. Я спустился в рубку охраны. Там находится не только пульт управления, куда передается трансляция со всех камер музея, но и пульт пожаротушения. Тимофей Борисович замолчал, как будто собираясь с мыслями. Сева же взял одной рукой за руку Машу, а другой — Костю. То ли от страха, то ли потому, что хотел дать им сигнал. Сейчас надо будет бежать. И я нажал на эту кнопку. Да, в музей были люди, но искусство важнее. Я не бросил музей, я не сбежал, я все спас». И я все сохраню. Те, кто были на первом этаже, почти все спаслись. При первых признаках удушья они убежали. И я их не останавливал. Но потом я вынужден был закрыть двери в музей. Иначе в него могли попасть зараженные. Вот как я и боялся надо и после, подумал Сева. Человек перед ним – убийца. И вот он стоит и рассказывает про Убийство. Я посчитал их всех. Их было 238 человек. 148 женщин, 65 мужчин и 25 детей. Они отдали свои жизни ради искусства. Я всех их похоронил. Не в земле, конечно, но я всех перенес в седьмой зал. Там византийское искусство, там иконы, там за ними присмотрят. Это было не очень приятно, но важно. Главное, я спас музей. Костя первым вышел из странного, похожего на гипнотическое оцепенение состояния, в которое их ввел рассказ старика. Псих, ты псих! Урод, убийца! Он бросился на старика с кулаками, и Маша с Севой едва удержали его. Коть, не надо, он не стоит твоей злобы. Пусть он сам тут один со своим искусством подохнет. Становой не отвечал, он стоял и смотрел на ребят пустыми глазами. Маша, Костя, бегите собираться, берем вещи и уходим. Там еще один выход есть, я помню, рядом с гардеробом на минус первом этаже. Сева был уверен, что старик побежит за ними, попытается помешать им или остановить, но он остался стоять перед заколоченными дверьми. Пока Сева разбирал палатку, Костя и Маша лихорадочно собирали вещи по рюкзакам. И буквально через пять минут они уже были у парадной лестницы. Им казалось, что сейчас нельзя терять ни секунды. И Маша даже не остановилась завязать развязавшийся шнурок на кроссовке. Становой все так же стоял и смотрел перед собой. За все это время он, кажется, вообще не пошевелился. «Я сделал то, что должен был сделать. Музей». Мой дом, музей, мой храм, искусство превыше всего, даже жизни. Искусство и есть жизнь. Маша не смогла сдержаться. Она остановилась, развернулась и бросилась на старика. Сложно сказать, почему именно Тимофей Борисович Становой на 81-м году жизни вдруг решил стать массовым убийцей. Что именно заставило его пойти на такое немыслимое по любым понятиям преступление? Может быть, это была ранняя деменция? Или, может, Тимофей Борисович был психопатом и до этого просто скрывал от мира свое расстройство? Как бы то ни было, в его циничном и подлом плане был один фундаментальный изъян. Он не подумал о том, что в музее уже мог быть зараженный. Сережа Смирнов был одним из школьников, пришедших утром первого дня эпидемии в Пушкинский на экскурсию. Он проспал и не успел к месту сбора, поэтому приехал в музей не вместе со всеми на школьном автобусе, а сам на метро. В Пушкинский он зашел уже, будучи переносчиком вируса Михайлина. Поскольку Сережа был парнем крепким и физкультуру никогда не прогуливал, вирусу потребовалось чуть больше времени, чтобы его убить. Когда Становой начал складировать трупы в зале византийского искусства, тело Сережи он принес одним из первых. Отсутствие кислорода несколько замедлило распространение вируса, но не остановило его. Становой думал, что византийский зал стал кладбищем, но он ошибался. Все 238 его жертв, 148 женщин, 65 мужчин и 25 детей были, конечно, не совсем живы, но, тем не менее, могли двигаться и испытывать голод. Все эти дни, пока их убийца был уверен в собственной безопасности, они, стоя плечом к плечу, давили на дверь. В тот момент, когда Маша... Только сделала первые быстрые шаги по направлению к безумному старику, двери за его спиной рухнули вместе с куском стены, и в холл Пушкинского музея хлынул поток зараженных. «Бежим!» – Сева схватил Костю, и они побежали со всех ног вниз. «Маша, вниз, на минус первый, беги!» Маша бежала изо всех сил. Она отставала от мальчишек буквально на метр. Они кубарем скатились по узенькой лестнице. Где-то далеко за ними зараженные разорвали на куски заместителя директора Станового. Сева больше не держал Костю за руку. Они бежали рядышком. Они уже повернули в длинную комнату, в которой располагался музейный гардероб. Вот впереди спасительный выход. Им осталось буквально пара метров. И в этот момент Маша наступила на шнурок и упала. Сева понимал, что он не может поступить иначе. Это не было выбором. Остановись он сейчас, и они с кости погибнут оба. Никак иначе нельзя было. И Маша это тоже понимала. Сева с силой толкнул Костю, так что тот пролетел последние несколько сантиметров, своим телом открыл дверь и выкатился на асфальт. Щелкнул автоматический замок. За дверью завыли и заскрежетали зараженные. Глава девятая. Следующую пару часов Тоня и Лавр сидели на капоте брошенного Фольксвагена и смотрели на пожар. Взрыв заправки привлек, кажется, всех зараженных в радиусе нескольких километров, и в этом был неожиданный плюс – В поисках источника звука они слепо бежали прямо в огонь. И, разумеется, сгорали. Собственно, Лавр и Тоня последние часы наблюдали не столько за тем, как горит заправка, сколько за тем, как на сравнительно небольшом пятачке набережной бегают сотни и сотни горящих людей. Зрелище это было одновременно чудовищным и величественным. Соня сплюнула. «Да». «В жизни больше не захочу шашлыка!» Лавр грустно улыбнулся. и «Извините, дурацкая шутка!» «Не извиняйтесь, это абсолютно нормально. Человеческая психика с помощью юмора защищается от травмы. Если вам хочется пошутить, шутите. Сейчас самое время». «Но шутить Тоне больше не хотелось!» Она смотрела на горящих зараженных, но думала об их с Лавром в ближайшем будущем. Надо было найти еды и воды. Надо было найти убежище для ночевки. Этот вопрос интересовал ее сейчас больше всего. Надо было понять, что происходит с Лавром, и есть ли в этом для нее, Тони, не какая-то опасность. С тех пор, как они вышли из парка, а это было уже очень давно, Лавр, которого прежде нельзя было уговорить замолчать, сказал от силы пять слов. Он сидел молча и неподвижно, погруженный в свои мысли, и лишь изредка поднимал голову, чтобы увидеть, как очередной зараженный, добравшись до пожара, отправлялся в пекло. Спрашивать у Лавра, что с ним случилось, Тоня не хотела. В мире, в котором прошла большая часть Тониной жизни, спрашивать что-то у другого человека могло быть воспринято как акт агрессии. «Куда лезешь? Те, что, больше всех надо?» «Вряд ли бы, Лавр, так и ответил, но привычка и жизненный опыт все равно мешали. Они просидели так еще с полчаса, прежде чем Тоня спрыгнула с машины и сказала, «Пойдем. Кажется, кончились». Лавр вопросительно поднял брови. «Зараженные», — ответила Тоня. «Уже час никого не было. Видать, больше не придут. Значит, можем идти. Надо найти, где поспать можно». «Хорошо. И еще надо поесть. Еда и ночлег — вот наши приоритеты». «Ну да, и это тоже». Тоня предложила перейти через мост и попробовать выйти на «Третье кольцо». На это Лавр резонно заметил, что на набережной и в обычное время было мало людей, а значит, и теперь риск встретиться там с зараженными будет для них существенно ниже. Лавр оказался совершенно прав. На набережной зараженных не было вовсе. На дороге стояли сотни машин, но в отличие от той пробки, которую видели Костя и Сева на Садовом, в этом скоплении все автомобили были брошены. Они шли вдоль рядов и остовов машин в тишине, и это начинало напрягать Тоню. Поэтому она спросила, «Интересно, выжили хоть?» Тоня смотрела на перегородившую им дорогу «Тойоту». Водитель выехал на тротуар и врезался пусть и не сильно в ограждение набережной. Поскольку машина стояла с открытыми дверьми, видимо, в ней минимум было четыре пассажира. «Надеюсь, что выжили». Все Тонины попытки завести разговор наталкивались на подобные мрачные, односложные ответы. Когда электрозаводский мост остался позади, у Тони наконец закончилось терпение. — Лавр, что с вами? Почему вы перестали вообще со мной разговаривать? Что вы в парке такого увидели? Старик скорбно покачал головой. Он, казалось, раздумывал, стоит ли посвящать тоню в свои размышления я думаю дорогая тоня о своих сусликах тони на лицо явственно отражала недоумение поэтому Лавр поторопился объяснить в парке когда мы шли мимо спящих зараженных я вспомнил сусликов и их умение вполне